Глава 8. В 20 метрах от Мола Мысль заняться исследованием катастрофы, речь о которой пойдет далее, подсказала мне небольшая заметка, опубликованная в журнале «Вокруг света», номер 10 за 1907 год, под названием «Гибель парохода Берлин». В ней сообщалось, что пароход Берлин, совершая очередное плавание из английского порта Гарвич через Ла-Манш в голландский порт Хук-Ван-Холланд, погиб в 20 метрах от берега. Из числа его пассажиров и экипажа удалось спасти всего 11 человек. В заметке говорилось, пассажиры уже готовились выйти на берег, уже надеялись пересесть в вагоны железной дороги, чтобы отправиться дальше. Как вдруг страшный толчок и треск. Берлин на полном ходу ударился о выступ подводной скалы. В одно мгновение передняя часть корпуса погрузилась в море. Все бывшие на ней люди погибли. Судьба избавила их от лишних мучений. Вероятно, они умерли раньше, чем успели осознать свое положение. Кормовая часть парохода была еще над водой. Здесь искали спасение все остальные, тесно прижавшись друг к другу, видя перед собой почти верную смерть. Заметка заканчивалась словами. Едва ли будет возможно установить точно, что было причиной несчастья. Небрежность ли лоцмана, порча машины или еще какая-нибудь иная случайность. Эти слова много лет не давали мне покоя. Сведения о странном и трагическом кораблекрушении, которые удалось почерпнуть в зарубежной морской периодике тех лет, оказались весьма противоречивыми. Я уже было позабыл о своем намерении докопаться до сути дела, как неожиданно представился случай побывать по служебным делам в Голландии и Англии. В морских музеях и библиотеках этих стран я собрал необходимый материал о гибели Берлина. Посмотрев описание катастрофы, заявления очевидцев и протоколы Следственной комиссии, я пришел к выводу, что катастрофа Берлина, история, что называется, из ряда вон выходящая и заслуживает особого внимания. Пассажирский пароход Берлин был построен в Англии фирмой Эрл. В 1894 году по заказу британской компании Great Eastern Railway для перевозки железнодорожных пассажиров, совершавших поездки из Англии на континент и обратно. Судно имело регистровую вместимость 1775 тонн, длину 91,5 метра, ширину 11 метров и осадку чуть более 4,8 метра. Паровая машина тройного расширения мощностью 5700 индикаторных лошадиных сил – Сообщало вращение двум грибным винтам, которые обеспечивали максимальную скорость 18 узлов. Судно имело отличное мореходное качество. Его быстрый ход и комфортабельность внутренних помещений со дня ввода в эксплуатацию неизменно привлекали пассажиров. Однотипным с Берлином был пароход Вена. Оба судна работали по строгому графику движения и выходили в рейс фактически в любую погоду. Капитаны обоих судов знали маршрут рейса как свою ладонь. Каждый из них мог войти в любой из портов Ла-Манша, как говорится, с закрытыми глазами. Определенная опасность, конечно, представляла угроза столкновения с другими судами во время тумана. Но аварий или катастроф, вызванных столкновениями судов, компания Great Eastern Railway, к счастью, не знала. Роковой рейс Берлина начался в 10 часов вечера в среду 20 февраля 1907 года. Экипаж парохода состоял из 53 человек. Помимо них на судно взошел 91 пассажир, включая нескольких детей. Берлин мог бы принять на борт в 5-6 раз больше пассажиров, но в это время года, когда со стороны Северной Атлантики в Ламанш, то и дело врываются сильные западные штормы, желающих совершить путешествие из Англии в европейские столицы было немного. Пассажирами Берлина в основном были члены труппы Берлинской оперы, которые возвращались в Германию после гастролей в Лондоне. В день отплытия Берлина из Гарвича над юго-восточной Англией бушевал шторм. Море было неспокойным. Над свинцовыми валами Ла-Манша один за другим проносились снежные заряды. Вопрос об отмене рейса не поднимался ни портовыми властями, ни владельцами парохода, ни его капитаном. В Англии не любят нарушать традиции, и ровно в 22 часа капитан Берлина Прэшпулс отдал команду выбирать Швартовы. Выйдя в открытое море, судно сразу же встретило сильное волнение и жестокий ветер от Норд-Веста. Волны ударяли в левую раковину парохода. Почти никто из пассажиров не ложился спать. Многих мучили приступы морской болезни. Из-за непогоды судно вынуждено было сбавить обороты машины, и поэтому подошло к берегам Голландии не к 3 часам ночи, а к половине шестого. В те годы внешнюю гавань Хук ван Холланда ограждали два каменных мола. Они, как большой палец и мизинец раскрытой кисти из полинской руки, выступали далеко в открытое море. На краю каждого из этих молов пирсов стояли маяки, указывающие вход в гавань. Во время отлива молы, выложенные из больших камней и бетонных кубов, высились на 2 метра над уровнем моря. В прилив они были почти вровень с поверхностью воды, а если на море шел шторм, то волы беспрепятственно перекатывались через проезжую часть молов. Кормовая часть парохода «Берлин» зацепилась за край волнолома. Капитан Берлина сквозь брызги волны снегопад сумел заметить огни обоих маяков и начал вводить судно на внутренний рейд. И именно в эту минуту произошло невероятное. Сначала дадим этому невероятному определению, а потом объясним, как оно случилось. В международной практике расследования и разбора аварий и катастроф судов торгового флота издавна существует выражение «непреодолимые силы морской стихии и непредвиденные на море случайности». В русском языке для определения этого существует выражение «форс-мажор». То, что произошло с пароходом «Берлин», как раз и следует назвать действием непреодолимой силы морской стихии. В ту самую минуту, когда судно огибало северную оконечность Мола, чтобы по фарватеру пройти в порт, налетел жесточайший шквал. Огромная волна, как щепку, приподняла пароход, снесла его с курса и швырнула левым бортом на угол Мола. Сквозь неистовое завывание шторма и гул разбивавшихся о мол волн, находившиеся на борту Берлина, люди услышали невероятные силы, грохот и треск. Позже на суде в Роттердаме во время разбирательства катастрофы оставшиеся в живых очевидцы показали под присягой, что судно находилось на верном курсе и ошибки в управлении им не было. Смотритель маяка на конце мола заявил суду, что судно, входя в гавань, следовало правильным курсом, но неожиданно было брошено огромной волной на край мола у самого маяка. Один из спасшихся матросов Берлина по фамилии Фишер, который в этот момент был на мостике, сообщил суду, что пароход гигантской волной подняло и ударило левой кормовой раковиной о край мола. Он сказал судям, что слышал, как после первого удара о мол капитан Прешпоуз крикнул в переговорную трубу в машинное отделение. «Стоп, правая машина! Правая машина полный назад! Левая полный вперед!» Фишер сообщил следственной комиссии, что нос парохода стал уже было отходить на прежний курс, как обрушившаяся на судно очередная, не менее сильная волна, еще раз подхватила его и снова ударила бортом о камне Мола. На борту Берлина находился в качестве пассажира некий Паркинсон, англичанин, морской капитан по профессии. Он направлялся из Гарвича в Антверпен, чтобы там принять под свое командование новое судно. Поняв, что пароход ударил о камне, Паркинсон выскочил из своей каюты и помчался на ходовой мостик, чтобы помочь своему коллеге. Но помощь капитану Прэшпоусу не понадобилась. Когда Паркинсон выбежал на верхнюю палубу, то увидел, как с мостика за борт волна смыла и капитана, и лоцмана. Эта же волна бросила в море и самого Паркинсона. Он спасся благодаря тому, что ему удалось ухватиться за смытое с палубы Берлина бревно. Удар третьей волны урагана для парохода оказался роковым. Корпус судна со страшным скрежетом переломился пополам в районе машинного отделения за дымовыми трубами. При этом волной были снесены за борт ходовой мостик, штурманская рубка, каюта капитана и четыре шлюпки. Носовую часть парохода, в которой под главной палубой в каютах находилась большая часть пассажиров, ветром отнесло на 70 метров в сторону, прежде чем она прокинулась на борт и затонула. Все, кто находился на этом обломке парохода, погибли. Кормовую же часть судна волнами как бы пригвоздила к камням и железным сваям мола, на ней в живых оставалось полтора десятка человек. Единственным свидетелем этой разыгравшейся с невероятной быстротой драмы был смотритель маяка на краю Южного Мола. То, что он увидел сквозь пелену брызг волн, повергло его в такой ужас, что ему потребовалось некоторое время, чтобы выйти из оцепенения и понять, что следует сделать. По телеграфному аппарату маяка он сообщил о катастрофе в Роттердам. Приблизительно через час, когда забрежил рассвет из Хук Ван Холланда, на помощь погибающим вышел паровой спасательный катер президент Ван Хейль. Его командир, капитан Янсен, предпринял несколько отчаянных попыток приблизиться со стороны открытого моря к сидевшей на откосе мола кормовой части Берлина. При таком жестоком шторме подойти вплотную к заливаемой беспрестанно волнами корме парохода было невозможно. Паровой деревянный катер тут же разбило бы аборт борт в щепы. Капитан Янсен видел высовывавшихся из-за обломков парохода людей. Видел, как отчаянно они размахивали платками, но помочь им ничем не мог. Огромные волны, увенчанные белой пеной, с яростью разбивались об обломке парохода. Янсон направил свой катер к месту, где торчала из воды фок фокмачта Берлина, и стал кружить вокруг нее, стараясь обнаружить на воде оставшихся в живых людей. Около 20 трупов выловили из воды голландские спасатели, прежде чем обнаружили недалеко от Южного Мола живого, окоченевшего в ледяной воде человека. Им оказался капитан Паркинсон, державшийся за бревно. Чтобы спасти его жизнь, Янсон прекратил поиски и повел президента Ван Хейеля полным ходом в Хук Ван Холланд. Там спасенным занялись врачи, он остался жив. Сдав в госпиталь Паркинсона, капитан Янсон вновь отправился к оконечности Южного Мола и еще раз попытался снять с кормы Берлина людей. О том, чтобы спасти их со стороны Мола, не могло быть и речи. Был прилив, и при таком шторме валы высотой более трех метров переваливались через верх Мола, начиная с его края и кончая местом, где он упирался в низменный берег. Снять людей с обломка Берлина можно было только со стороны моря. Но сильное волнение по-прежнему не позволяло подойти к корме парохода. Один раз Янсон сумел подвести свой катер к борту обломка на расстоянии 10 метров. Он крикнул в рупор, чтобы люди прыгали в воду, но никто из них не двинулся с места. Видимо, они понимали, что очередной набегающий вал расплющит их о борт или о стенку мола. Янсену не оставалось ничего другого, как вылавливать из воды трупы пассажиров и членов экипажа Берлина. Их укладывали на сколоченные из досок помосты в одном из грузовых складов железнодорожного вокзала Хук-ван-Холланда. Сюда же доставляли трупы, которые волны выбросили на берег. Их приносили санитары и солдаты. Положение уцелевших в кормовой части парохода было отчаянным. Каждые четверть минуты на них обрушивался вал, грозя разрушить их обиталище или сорвать его с камней мола. Ежеминутно несчастные ожидали смерти, мучились от холода, соленой воды, жажды и голода. Но самым тяжелым для них было то, что в 20 метрах от себя, на маяке, они видели живых людей, видели спасателей, которые, как им казалось, не хотели их спасти. К вечеру того же дня капитан президента Ван Хейле предпринял еще одну попытку спасти оставшихся в живых с обломка Берлина. Ему еще раз удалось подойти к борту метров на 10 и сбросить на воду штормтрап, к обоим концам которого были привязаны канаты и буйки. Двое моряков Берлина изловчились и подцепили канат, закрепив его на обломках парохода. Казалось, что теперь по этой плавающей на воде лестнице можно будет перебраться на катер. Надежда затеплилась в сердцах отчаявшихся людей. Однако очередная набежавшая волна в высотой 7 метров подхватила президента Ван Хейля и отбросила его на несколько метров в сторону. Канат лопнул. Норд-Вест не утихал, брызги от волн, смешанные со снегом, ухудшали видимость, к тому же начало смеркаться. При таких условиях любая очередная попытка могла оказаться роковой для самих спасателей. Им оставалось только надеяться, что обломок Берлина до наступления утра выдержит натиск стихии, и с наступающим отливом людей можно будет снять с мола. Так прошел день 21 февраля. Спасли лишь одного человека, капитана Паркинсона. Жуткой была ночь, которую предстояло провести потерпевшим кораблекрушение. Ледяной холод заставил их сидеть в полузатопленном твиндеке, тесно прижавшись друг к другу. Мучимые жажды, холодом и голодом, обессиленные, они ожидали смерти. С каждым ударом волны обломок судна раскачивался из стороны в сторону. Несчастье сроднило этих 11 мужчин и трех женщин. Смертельные опасности и мучения стерли все различия в социальном положении. Они стали братьями и сестрами. Весть об их судьбе уже облетела не только Голландию, но и всю Европу. Газеты столиц континента на утро вышли экстренными выпусками. Несмотря на шторм, который все еще не унимался, на побережье Северного моря из Роттердама началось паломничество. Тысячи людей хотели быть свидетелями спасения оставшихся в живых берлинцев, когда президент Ван Хейль утром 22 февраля снова вышел в море. Люди, собравшиеся на набережных Хук-Ван-Холланда, обнаружили выброшенную прибоем полированную доску из красного дерева, на которой черным деревом были инкрустированы слова ⁇ курительный салон ⁇ а рядом нацарапаны кончиком ножа слова, призывы о помощи и фамилии тех, кто находился на обломке парохода. Эта необычная находка подхлестнула спасателей быстрее приступить к делу, дала новую пищу журналистам. На этот раз президент Ван Хейль вышел в море не один. В компании с ним был лоцманский пароход Хелвест лукс на борту которого находился герцог Генрих Макленбургский, муж королевы Нидерландов Вильгельмины. Он взял на себя символическое руководство спасательными работами. По-прежнему главная роль тут принадлежала капитану Янсену. Когда оба судна выходили из Хук-Ван-Холланда в море, в порт, невзирая на продолжавшийся шторм, прибыл из Гарвича однотипный с Берлином пароход Вена. Он вошел в гавань, пройдя в нескольких метрах от обломка своего несчастного собрата. Пассажиры, находившиеся в этот момент на верхней палубе, видели потерпевшее крушение и слышали их отчаянные призывы о помощи. Оба спасателя не успели еще дойти до края мола, как начался снежный шквал. Видимость упала, что называется, до нуля. Вскоре шквал перешел в снежную бурю, Ветеры и волне не усилились. Однако и спасатели не намеревались возвращаться в порт с пустыми руками. Несколько часов длилась борьба со стихией. Волны не позволяли президенту Ван Хейлю подойти к обломку Берлина столь близко, чтобы метнуть на него бросательный конец. В итоге неравной борьбы капитан Янсен понял, что пока идет время отлива, людей спасать нужно со стороны Мола. С подветренной стороны президента спустили на воду Вельбот. Гребцы налегли на весла, рискуя жизнью подошли и высадились на мол. С трудом пробившись через хлеставшие поверх мола волны, шестеро смельчаков добрались до его края и перебросили на обломок парохода бросательный конец. Потом с помощью его передали более толстый трос. Таким образом, спустя 36 часов с момента кораблекрушения с оставшимися в живых была установлена связь. Теперь все зависело от их мужества и силы. Чтобы спастись, нужно было спуститься по канату в бушующее море, удержаться за канат и ждать, пока шестеро на малу вытянут тебя наверх. Традиционное морское правило «женщины и дети в первую очередь» в этом случае не могло быть применено. Детей в живых не осталось, а три изможденные женщины на наотрез отказались спускаться по канату в бурляющую ледяную воду. Тем не менее, все 11 мужчин один за другим были подняты из воды и спасены таким рискованным, но единственно возможным при создавшихся условиях путем. Женщин пришлось оставить на обломке парохода. На Молу уже опасно было оставаться, так как начинался прилив. Шестерым спасателям и одиннадцати спасенным путь к берегу по Молу был отрезан сильным волнением. Оставался лишь один способ спастись – обвязаться веревкой, прыгнуть в воду и быть вытянутым на борт лоцманского парохода. Именно так и были спасены все 17 человек. Что же касается трех оставшихся на корме Берлина женщин, то им пришлось выдержать еще одну жуткую ночь. Своей жизнью они были обязаны капитану Мартину Шперлингу. Он со своими двумя племянниками и одним матросом в 3 часа ночи, когда был отлив, на своем паровом спасательном катере в сопровождении буксира «Вот он», вышел на помощь. Шторм не унимался. Море по-прежнему было неспокойным. Подойти на катере к корме Берлина было нельзя. Все четверо прыгнули в ледяную воду, доплыли до мола. К счастью, с борта обломка парохода свисал трос, по которому накануне спаслись 11 мужчин. Шперлинг вытянул этот трос и закрепил его за железной опорой маяка. Потом он перебрался по тросу на корму Берлина. При этом не забыл взять с собой три куска веревки. Каждую из трех женщин он обвязал двойным беседочным узлом вокруг талии и подмышками, прикрепив конец веревки к тросу. Одну за другой он опустил женщин в воду, откуда их за трос вытянули на мол. Теперь оставалось самое трудное – переправить женщин на буксир, который в 40 метрах маневрировал у мола. Путь к берегу поверху мола по-прежнему был перекрыт перекрывающимися через него волнами. Прежде чем несчастные женщины поняли, что с ними происходит, трое из четырех спасателей подхватили их и прыгнули с ними в воду. Через несколько минут все семеро были благополучно вытащены на борт вот Воттона. Из 144 человек, находившихся на борту Берлина, было спасено 15, погибло 129. Около 70 трупов, которые удалось выловить в море и обнаружить на берегу, были похоронены в братской могиле на кладбище в гран -Винцэнде. За доблесть при спасении людей, длившимся двое суток, Королева Нидерландов наградила капитанов Янсена, Берхаута и Шперлинга золотыми медалями. Три капитана и их экипажи были награждены британским королевским обществом спасения на море, а герцог Генрих Макленбургский получил от английского короля Эдварда VII большой крест ордена подвязки.